Глава 3. Административные порядки дореформенной России в XIX веке. Домашние расправы, производившиеся на глазах у всех начальными милициями, представляли собой в XIX веке почти ту же обычную картину, Киевский полицмейстер Галяткин, например, подобный чечерину и татищу объезжал город на тройке лошадей в сопровождении четырёх казаков, которые всех привенившихся хватали, растягивали тут же на земле, причём один казак держал за голову, другой за ноги, третий сек, а четвёртый в это время держал лошадей. Как видно, приёмы блештителей порядка прогрессировали лишь в том отношении, что не ограничиваясь иногда простой отеческой расправой наивными подлипиками начальники XIX века производили экзекуцию с особой помпой наводя тем большее страх и ужас на население в законодательной политике императоров Александра I и Николая I ясно можно уловить тенденцию сокращения телесных наказаний Администраторы же явно не намеревались следовать по этому пути. Экзекуции, производившиеся их руками, не только не сократились в эту эпоху, но, пожалуй, даже возросли, и всюду царило прежнее беззаконие. Один городничий, подвязавшийся в городе Черкассах в 50-х годах, простое упоминание о законе считал нетерпимым вольнодумством. Разбирая дела в участках, Этот начальник буквально сыпал за трещинами направо и налево. Но вот какой-нибудь избиваемый осмеливался робко заявить о законе. Тогда городничий выходил из себя. Я тебе покажу закон, орал он и награждал вольнодумца за трещиной. Вот тебе закон. Город высочайше мне вверен, а ты мне смеешь говорить про закон. И снова град пощечин.